Глава 33 В подвале было темно и страшно, жутко. Лиле почему-то казалось, что она здесь не одна. Вполне возможно, здесь есть крысы, и как только она присядет и уснет, они нападут. Присесть все же решилась, потому что ноги не держали. Устала и очень хотела прилечь, хотя бы ненадолго. Ложиться на холодный пол не рискнула. Села на колени, обняла себя руками. Здесь прохладно. Жалела ли она, что надерзила шейху? Нет. Даже если ее поселят в этом подвале на постоянку, она все равно не согласится стать его. Им ее не сломить. Слезы сощипали глаза. А что, если у них выйдет? Здесь нет никого, кто бы заступился за нее. Там дома Лилю согревала мысль, что Кирилл спасет ее, а здесь... Здесь все чужие, и всем на нее наплевать, даже если шейх сгноит ее в своем подвале. Ночью Лиле приснился Кирилл, он держал ее за руку и вел за собой, а Лиля торопилась за ним, конечно же, это был всего лишь сон и, как только она очнулась, Марева развеялась. Азам пришел утром, за ним зашла басма с подносом, на котором Лиля разглядела лепешку и бутылку воды. И это все живот заурчал от голода. «Доброе утро, Лила!» Азам смотрел куда-то в стену над ее головой, в лицо не глядел. Зато Лиля смотрела на него прямо, выровняв спину. Она хотела подняться, но ног не чувствовала, они занемели, и Лиля боялась упасть. Басма поставила поднос на пол перед Лилей. «Доброе! Да вы никак шутите!» — огрызнулась в ответ. Оно было бы для тебя добрым, если бы ты следила за своим языком и поведением, а так? Азам бросил взгляд на поднос. Придется вынести наказание. Наказывайте мне все равно, ответила грубо и отвернулась, чтобы не заплакать. Мне не нужна ваша еда. Еда нужна всем Лила, даже тебе, усмехнулся Азам. Одной гордыни не проживешь. «Не заставляй Мира наказывать тебя. Будь послушной, и ты увидишь, насколько он может быть щедр. Мне не нужна его щедрость. Мне ничего от вас не нужно!» Азам кивнул басме, и та пошла прочь. Сам же он развернулся, чтобы тоже уйти, но Лиля оттолкнула в сторону под нос с лепёшкой и вскинула голову. Он усмехнулся. «Ты сделаешь этим плохо только себе. Поешь, тебе понадобятся силы». «Я не голодна» ответила, глядя в его лицо. Азам кивнул. «Хорошо, Лила, как скажешь. Только потом не жалуйся, что тебя не кормили». Когда дверь за Азамом и басмой закрылась, Лиля перевела голодный взгляд на лепешку. «Ей бы кусочек, один маленький кусочек и глоточек воды». Размяв ноги, поднялась, взяла бутылку с водой и немного отпила. В горле перестала першить, отпила еще, но желудок обманываться водой не хотел. Отщепнув кусок лепешки, бросила его в рот, проживала Вкусно, даже слишком. Опомнилась Лиля, когда лепешка закончилась, а бутылка с водой опустела. После скромной трапезы ей стало легче. Появились силы, и Лиля начала расхаживать по подвалу из угла в угол. Здесь не было ничего, кроме двух винных бочек. Ни стула, ни дивана. Интересно, как долго ее здесь продержат. И как только она об этом подумала, дверь открылась, и в подвал спустился шейх, собственной персоной. Лиля встала у стены и стиснула руки в кулаки. «Здравствуй, Амани», — поздоровался он, на что Лиля не посчитала нужным ответить. «Как твои дела? Тебе здесь не страшно?» Лиля сглотнула. «Больше этого подвала я боюсь только вас», — ответила и прикусила язык. «Не стоило слить его. Меня не нужно бояться». Я не причиню тебе никакого вреда. Мне нужна лишь твоя покорность это все, что от тебя требуется. И что будет потом, когда я стану покорной? Вы превратите меня в свою рабыню? Шейх вскинул брови и усмехнулся. Рабыню? Зачем мне рабыня, амани? Мы живем не в средние века. Где ты наслушалась таких ужасов? Его, похоже, забавляла ее глупость. Лиля покраснела и отвела взгляд в сторону. Тогда зачем я вам? Станешь моей женой, родишь мне наследников. Это все, что от тебя потребуется. Почему я? Спросила снизив тон. Потому что ты мне подходишь. Усмехнулся он, словно беседовал с несмышленным ребенком. Чем именно подхожу? Что во мне такого, чего нет в других женщинах? Почему вы выбрали меня? Он задумался, наградив Лилю долгим каким-то отсутствующим взглядом. «Мне нравится твоя внешность», — ответил задумчиво. «А вот характер не очень. Поэтому ты здесь, в подвале, а не в комфортабельной комнате. Понимаешь меня?» По-русски он говорил не очень хорошо, но да, Лиля его понимала, к своему огромному сожалению. «Как мне вернуться в комнату?» — спросила осторожно. «Просто попроси меня», — ответил он, задержав взгляд на Лилином лице. «Можно мне вернуться в комнату?» Попросила и поежилась неприятно. «Можно», — ответил он. И ушел не спеша поднявшись по лестнице. Лиля не решалась идти, за ним осталась стоять у стены. Через минуту дверь открылась, и на пороге снова появился Азам. «Ты свободна, Амани, можешь выйти». Лиля выдохнула и не спеша направилась к лестнице. Азам распахнул перед ней дверь, кивнул на выход. «В следующий раз, когда захочешь вывести из себя мира, хорошо подумай». Лиля не ответила, молча прошла мимо него вслед за Басмой, которая ожидала тут же. Когда за ней закрылась дверь спальни, Лиля выдохнула и упала на кровать. Слезы полились сами, как из переполненной чаши. «Впредь ей стоит быть умнее и хитрее, не стоит злить шейха, это Лиля уяснила».